Идите скорее сюда, посмотрите на этого потца. Вчера он женился, а сегодня я уже должен его семью кормить. В Брухлине на Брайтон-Бич один оборотистый о д е с и т открыл небольшой дешевый ресторанчик для только что приехавших эмигрантов. Первые посетители были поражены расторопным официантом-китайцем, который бойко изъяснялся на иврите, Хозяина спросили, откуда у вас китаец, говорящий на чистом иврите? Это мы его научили, сказал хозяин, но только не говорите ему, он думает, что это английский. На рынке сколько стоит эта лошадь, но ну, это курица, мадам? Я смотрю на цену. Спрашивают жениха, ну как, видели невесту, что скажете? Мне в ней не понравились три вещи, какие же ее подбородок. Здесь проживают супруги Гольдберг? Нет. Но на первом этаже живет господин Гольд, а на четвертом госпожа Берг. Ага, значит, они разошлись. В овощном магазине о д е с и т к а долго и придирчиво перебирает овощи, продавец не выдерживает, уж скорее бы уезжала в свой Израиль. Я-то уеду, а тебе придется угонять самолет. Китай завоевал Советский Союз. И вот, по бывшей улице Дерибасовской, а ныне по улице Мао Цзэдуна, идут два китайца. Один говорит, слушай, Фима, я так устал щуриться. У одессита спросили, как вы относитесь к советской власти? Как к жене. То есть, немножко боюсь, немножко люблю, немножко броню, немножко хвалю, но хочу другую. в с т р е ч а е т с я два д е с с и т а Рабинович, почему вы не уехали в Израиль? А чего мне туда ехать? Мне здесь плохо». В московском метро сидит негр читает еврейскую газету. Рабинович, сидящий рядом, дружески спрашивает, «Послушайте, мало вам, что вы негр?» «Я хотел бы заказать места в круизе для себя и моей жены. Пожалуйста, будут какие-либо пожелания, может быть, отдельные кровати, отдельные каюты». «Отдельные теплоходы». «Приезжий спрашивает у Одессита, так где же ваша Дерибасовская?» «Так вам еще ехать на троллейбусе». «Семь остановок», — отвечает Одессит. «Что вы говорите?» — возмущается приезжий. «Я ехал на троллейбусе, мне сказали, что нужно выходить». «А когда вы ехали, сидели или стояли?» В Бердичеве на одной улице четыре п а р т н я ж н ы е мастерские. На первой надпись «Лучший портной в России». на второй лучший портной в Европе, на третий лучший портной в мире, на четвертый лучший портной на этой улице. Рабинович, какая болезнь вам больше всего нравится? Чесотка, почесался, и еще хочется. А какая болезнь вам больше всего не нравится? Геморрой. Ни себе посмотреть, ни людям показать. г о л ь б е р г попал под трамвай. Друга семьи просят сообщить о случившемся поделикатней. Друг звонит в дверь. Здесь живет вдова Гольдберг. На тебе дулю, он ушел на работу. На тебе две дули. Ребята, заноси. Ксенс говорит Равину, вот вы простой Равин и умрете Равином. А я надеюсь со временем стать епископом. Допустим, что дальше? А епископ может стать кардиналом. «Допустим, а дальше? Ну, кардинал может стать папой, допустим, а дальше? Но не может же папа стать Господом Богом? Отчего же? Одному еврейскому мальчику это уже однажды удалось». Рабинович уехал в Штаты, через месяц звонит родным из Нью-Йорка. «Все отлично, устроился на работу очень близко, каких-нибудь полчаса езды. На метро? Нет, на лифте». приходит рабинович кравину хочу жениться ребе ну так женись так ведь на риве ну и что она же не зрячая так и хорошо ты придешь пьяный она и не заметит это верно но ведь она еще и глухая ты просто не понимаешь своего счастья ругайся сколько...